Глава девятая. Бунт. На другой день прямо из дома привезли на провежь Ганюшкину. Куда, не знаю. Везли в закрытом фургоне, голову чем-то замотали. Похоже, какой-то офис. Обычный кабинет, с казенной обстановкой, не слишком богатый. Примерно такой же, как у меня в Купидоне. Сначала со мной беседовал... Не откуда взявшийся деловер, цокал языком, стыдил, укорял. Я его почти не слушала. Во мне еще с ночи, когда побитую привезли домой и выкинули возле подъезда, укрепилось стойкое ощущение близкого исхода. Под стенание и всклипывание мамочки я выпила грамм триста коньяку и теперь не испытывал ничего, кроме кошачьей ярости. Именно кошачий, если кто-то видел, как ощеривается кошка, окруженная лающими псами. «Ай-яй-яй, какой непослушный и плохой госпожа!» — крутил башкой турок. «Зачем все испортил?» «Себе испортил, людям испортил. Чего не хватало?» «Счет шел, деньги шел, живи, радуйся, стихи читал вслух». Душа нежный, как у розы. Зачем укусил губу человеку? Он тебе ничего плохого не делал. Заткнись. Мне было так скверно, что и ругаться не хотелось. Боялась, что подохну и не увижу секретного агента, не сумея объяснить ему что-то очень важное для нас обоих. Хочешь сказать, меня не любишь? Тоже губу укусишь. Вообще все откушу, только сунься, вонючка, кривонога. Ай-ай-ай. Какой стал вредный, госпожа. Чужие слова говоришь, не свои слова. Зачем дразнишь деловера? Деловер тебя любит. Он любит чистые девочка, не с дерьмом в башке. Еще пришел господин в белом халате, по-видимому, врач, проверил давление, осмотрел ушибы. Хотел сделать укол тазепама, но я послал его так далеко, что он, бедняжка, выронил шприц. Потом пожаловал сам Ганюшкин. В этот раз, подавленное, но не сломленное, я с особой остротой ощутила Как этот человек несёт в себе ещё больше воплощений, чем Масол. От того, кого я помнила по первой встрече, не осталось ничего, кроме подвижного носяры и тусклого демонического блеска глаз. Цвет лица переменился со свекольного на благородно-синеватый. Улыбка добрая, как у коршина, а движения плавные и завораживающие. Я вспомнила Что от кого-то слышала, возможно, от Ольги, что в прежние времена до рынка у нее имя было другое, звали его Герник Самсонович, и работал он зав кафедрой в секретном институте. Но также общеизвестно, что нынешний великий магнат при коммунистах томился за колючей проволокой вместе с писателем курицыным и имел уважительную кличку бухгалтер. Доктора он шуганул, а турок-деловер как сидел, так и остался сидеть в кресле, все так же сокрушенно покачивая сияющие лысины, разбрасывающие по кабинету солнечные зайчики. — Что же ты натворила, непутевая? — ласково, как к сиротке, обратился ко мне Гай Карлович. — Испортила песню, дурашка какая карьера открывалась. С неба прямо в руки золотой шар упал. И что в итоге? В итоге имеем разбитую мечту и горькие слезки. Надо тебе это было? Госпожа насмеялась над чувством обрека. Трагически пожалуй, деловер. Не оценила бескорыстный лубов. Я потянулась в кресле, проверяя, слушаются ли руки, ноги. Прибежавшие на крик опричники Громякина все же качественно меня отметили и забили бы насмерть, если бы он не остановил. Почему остановил, не знаю. — Чего молчишь? Сказать нечего? — Я старалась, но всему есть предел. Ваш громяка — садист и извращенец. — Ах, вот оно что! Гай Карлович насмешливо сощурился, повел на и в сторону турка. — Приятно вас удивлю, господин Деловер. Наши московские шлюшки все исключительно голубых кровей и занимаются сексом по-благородному, как тургеневские барышни. Таков непреложный факт. — Стихи вслух читали, — заунывно протянул турок, находящийся, похоже, в затяжном трансе. — Хорошо, — повернулся ко мне Ганюшкин. — Допустим, я уважаю ваша редкостная целомудрия, барышня. Но зачем вы изуродовали лидера партии? У него теперь заячья губа образовалась. Конечно, это было бы смешно, когда бы не было так грустно. — Я тоже спрашиваю, — поддакнул турок. — Госпожа не хочет отвечать. — Погорячилась, — признала я, — но не жалею. Хоть кто-то наказал эту тварь за ее мерзкие штучки. — Наказал, да, — согласился Ганюшкин и тебя накажут, дитя мое. Каждому, как говорится, будет воздано по заслугам. Но уж чего совсем не пойму, кто тебя надоумил про Гермафродита. Представляете, господин Деловер, эта дамочка распространяет слухи, что вы со своими побратимами лишили меня наиважнейшей части мужского естества. Каково? Изумились мы оба с турком, но по-разному. Я лишь подумала, откуда он узнал? Вроде были с громякой одни, значит, прослушка. Деловер, напротив, выказал возмущение театрально, как подавает восточному человеку. Выкатил зенки, засопел и трижды хлопнул себя поляшком. «Вай, — Вай-вай-вай, слышу и не верю. Какой грязной шутка для такой прелестной головки. Может быть, сошла с ума господин Ганюшкин? — Пока нет, — успокоил Гай Карлович. — Что же прелесть моя, сама придумала или кто-то подсказал? Жизнь подсказала, надо было его поскуду чем-то шарашить. И не стыдно тебе. Этим вопросом он меня достал. Зачем вообще ему понадобился нелепый провёж? И так ясно, что участь моя решена, а у Антоша милый друг последний разочек, а у? кончай говорильню, дядя сказал я ты еще сволочь будешь учить меня стыду да на твоей морде все статьи уголовного кодекса пропечатаны вплоть до трупоедства. ганюшкин ничего не ответил повел на в сторону форточки прихватил свежего воздуха повернулся и вышел турок грустно поник в кресле как срезанные у стебля черный подсолнух. — Ай-яй-яй! Какой беда с девушкой? — Совсем голова прохудилась. Что делать с ней? — Как спасать? Ай-яй! — И ты заткнись, Боров! — Думаете, слопали Наденьку? — Как бы не подавиться, козлы приблудные! Бахвалилась зря. Отворилась дверь, и вошел прежний докторишка с дюжим помощником. На сей раз он шприц не выронил и быстро по-деловому впендерил в вену какую-то гадость. Зато я успела напоследок легнуть его в мошонку.